Государственный строй Московской Руси Читает Олег Федоров Московское самодержавие, царские дворец и его обряды, боярство и его ступени, наплыв княжеских фамилий, местнические счеты, легендарные родословия, придворные чины, дети боярские и развитие поместной системы, из помещения отборной царской дружины, крестьянское сословие, условия крестьянского отказа, Стеснение переходов, указы о беглых и начало закрепощения, кабальное холопство, отпускные грамоты, сельская община, городское население, Кремль и посад, губные земские учреждения, выборные власти, попытка к отмене кормлений, областное управление, московские приказы, Боярская дума, Великая земская дума и ее значение». Со второй половины XV века положение значения верховной власти в Восточной Руси поднялось на неведомую у нас дотоле высоту и получили вполне государственный характер. Вместе с постепенным внутренним объединением этой Руси и приобретением внешней независимости, естественно, в той же постепенности возрастали народное сочувствие и уважение к своим высшим вождям, то есть к великим князьям московским. Уважение, тесно связанное с их наружным почитанием и покорностью их власти. Прежнее, господствовавшее в эпоху удельной и объединяющее все области понятия русской земли, постепенно заменилось понятием «государя», как воплощением идеи русского государства. Эта идея, издревле присущая великорусскому племени, из всех славян наиболее способному к государственному быту, нашла, наконец, свое широкое и прочное осуществление в лице московских собирателей Руси и в форме московского самодержавия. Сплоченный в один крепкий государственный организм, продолжая вести энергическую борьбу со враждебными соседями на Западе и на Востоке, русский народ отныне неуклонно стал занимать принадлежащее ему место в ряду европейских народов, идущих во главе новой мировой истории. Отсюда, само собой, вытекает важное всемирно-историческое значение московского самодержавия. С расширением внешних пределов государства и развитием самодержавной власти явилась потребность в соответственном изменении как ее обстановки, так и самого ее титула. Эта потребность удовлетворялась развитием обрядности и пышности при московском дворе и принятием царского титула то и другое произошло под двойным влиянием преданий византийских и золотоордынских. Относительно первых, главными проводниками были церковная иерархия и письменность, а брак Софьи палеолог послужил только внешним толчком. Влияние же золотоордынских образцов действовало долго и непосредственно. Понятие о царском достоинстве у русских людей того времени, кроме царей ветхозаветных, в особенности тесно связывалось с представлениями об императорах византийских и могущественных когда-то властителях Руси ханах татарских. Татарское влияние, несомненно, выразилось и в тех суровых чертах, с которыми царская власть относилась к своим подданным. Особенно ярко эти черты выступили наружу при Иване Грозном в эпоху опричнины. Не вполне справедливо то мнение, которая приписывает Ивану Грозному усиление и упрочение русского самодержавия. Нет, более всех для его развития сделал великий его дед Иван III расширением государственных пределов, утверждением независимости и вообще разумной государственной политикой. Причем его меры строгости не переходили границ, свойственных его времени. В тех же границах действовал Василий III и при нем власть московского государя была уже так велика, как нигде, по замечанию наблюдательного иноземца Герберштейна. Сей последний, очевидно, разумел при всем известные ему европейские земли. Он не мог бы сказать то же самое, если бы имел в виду азиатские, особенно мусульманские страны с их деспотическим строем.